Глава девятая. Андрей. «Как я не пребил Виталика, не знаю. Какого хрена он полез к Анжелике? Какого мнения она теперь будет о моей семье? Двоюродный брат ее душил, родной за руки хватал. А я не мой придурок. Кто захочет такую отстойную генетику? Ах да, еще и друг, который ее на бабки подставить решил. За что и был награжден кучей полномочий, из ряда сделает то, не знаю что». А еще она из-за этих идиотов запретила мне к ней прикасаться. Единственную радость в жизни отобрала, можно сказать. Я две недели жил, стараясь держаться от нее подальше. Не выходила. Из-под тишка наблюдал за ней. Как она ругается с парнями, как пьет чай из большой белой кружки, как закусывает кончик косы, когда о чем-то думает. А ночами спал на подушке, обернутой той самой футболкой, которая наносила на себе несколько часов. Черт. Если и брата так корюшит от невозможности прикоснуться к Наде, то я не представляю, как он выживает. Сегодня Анжелика со смехом объявила мне, что меня ее ограничение на прикосновение не касается. И я почувствовал себя амнистированным по всем пунктам. Вечером решил пригласить ее куда-нибудь снова, если она будет свободна. Но я совсем забыл, что должен приехать этот Геннадий. Очередной очень близкий друг, которому она спасла жизнь». и который, судя по взглядам, бросаемым на меня, любого этой самой жизни лишит, кто сделает его любимице плохо. Почему она, как любая нормальная девушка, не завела себе кучу подружек-девочек? Почему вокруг нее постоянно толпа парней, которым я проигрываю по всем параметрам? Этот венька ее – высокий, красивый и разговаривающий. Гек тоже симпатичный наружу и по росту ей больше подходит. Более того, она их и знает давно. Не то что меня. Попытался не впадать в панику, но выходил откровенно плохо. Решил сосредоточиться на работе. Она всегда спасала от отчаяния. Мы отвели Геннадию кабинет поближе к входу, снабдили его необходимой информацией и оставили разбираться на месте. Артем зашивался с бригадами. Пока их было три. Две работали на домах по госзаказу, а одна ставила коттеджи для тех, кто просто хотел жить в деревне недалеко от города. Людей для работы не хватало катастрофически. «Дюх, не парься ты так, он же просто друг ей!» Похлопал меня по плечу брат, едва мы вернулись в кабинет. «И она на него нормально смотрит, не как ты!» Отозвался талян «Да, понимаю я», – отмахнулся от них. тогда так чего такой потерянный ходишь? Пригласи ее куда-нибудь, подари что-нибудь, сережки там, колечко». Не отступал Виталик. «А ты Наде чего не подаришь?» Огрызнулся. Брат резко отступил и повернулся к окну. «Потому что знаю, что она не возьмёт», – тихо произнёс он через минуту. Я лишь вздохнул. Я тоже не уверен, что Анжелика адекватно отреагирует на подарок. Точнее, стандартно. Когда она делала то, что от неё не ожидали? «Так», – возмутился Толик. развели тут сопли. Сейчас всё узнаем». И вышел из кабинета. Мы с Виталиком молча переглянулись и принялись за работу. Тем более телефон уже разрывался от звонков. А наш зам только что умчался куда-то. Вернулся он через пятнадцать минут. «Значит так. У Анджелики аллергия на золото. Несильная, но через пару дней носки этого металла. Кожа покрывается сыпью поверх веснушек. У Надежды с этим всё нормально. Но она отчего-то предпочитает серебро. Очень любит аметисты, но у неё всего лишь пара серёжек с ними. Денег на остальное не хватает». Толик всё это зачитывает с клочка какой-то невнятной потрёбанной бумажки. А так наша бухгалтерша предпочитает деревянные или резные украшения. Из кости там слоновой. Гурманка, в общем, та еще. Денег ей не хватает. Неожиданно резко прошипел Виталик и саданул ладонью по столу. Мы с Толя переглянулись, но промолчали. Что тут говорить? И так все понятно. Перед тем, как я наконец собрался с духом и отправился приглашать Анжелику на свидание, парни долго меня напутствовали. Поэтому из кабинета я бежал со скоростью света. Настолько они меня достали своими нелепыми предложениями. Самым безобидным было «купи ей фату, кольцо и отведи в ЗАГС. Может быть, тогда эта придурочная все поймет». Сами они придурки. Лично мне нравилась некоторая наивность Анжелы в личной жизни. Будь на ее месте любая другая, давно бы в бараний рог меня свернула своими запросами, понимая, что я ей ни в чем не откажу. А это ничего и не просит. С другой стороны, лучше бы просила». Когда я зашел в бухгалтерию, то девушка разговаривала по телефону и задумчиво грызла кончик косы. Пока ждал, когда она договорит, рассматривал ее. Анжелика выглядела уставшей, но при этом довольной. Ее губы то и дело разъезжались в улыбке, а серые глаза озорно сверкали. «Ты зашел, чтобы меня домой отвезти?» И вопрос вывел меня из ступора Кивнул, наблюдая, как она стала собираться. Спокойно, без суеты, размеренными четкими движениями. Лишь короткие взгляды, бросаемые на меня, давали понять, что мое присутствие ее немного волнует. Перед поездкой она расплела косу, и я совсем завис, глядя на рыжую шелковую волну. В машине Лика сидела тихо, задумчиво, смотря рассеянным взглядом сквозь лобовое стекло. Доехав до дома Анны Николаевны, я остановил машину и повернулся к девушке лицом, решившись задать ей вопрос, но она меня передела. «Андрей, а чем ты занимаешься в субботу?» и глянула на меня из-под темно-рыжих ресниц. Я немного завис, так как хотел задать ей точно такой же вопрос. Хотел позвать тебя на свидание. Признался осторожно. А что ты хотела? Анжелика прикусила нижнюю губу. Я втянул в себя воздух, призывая все свое терпение, чтобы не сделать так же. В смысле, с ее губами, не со своими. Я хотела пригласить тебя на свой день рождения. Наконец выпалила она. Ох, черт. «Точно же. День рождения у нее. Я же прекрасно это помнил до сегодняшнего дня. А вот именно сегодня из головы вылетело. Я обязательно приду», — пообещал ей. «Только, понимаешь...» — она уставилась на меня своими глазищами. «Там же Троицкая суббота будет». «И что?» — я нахмурился, никак не соотнося эти два события. «В деревню куча народу приедет, и все на кладбище сначала пойдут». А день рождения мы в обед будем отмечать, после кладбища. А вечером гуляния в деревне начнутся, потому что молодежь разная приедет. В общем, тебе придется быть с нами с обеда и почти до ночи». Она виновата, опустила ресницы. «Я приеду утром», – твердо заявил я. «Но я же говорю, что утром мы на кладбище поедем», – нахмурилась она. «Я поеду с вами». Анжелика как-то неопределенно на меня посмотрела. «Там моя мама будет», – предупредила она. «И дядя Женя, очень «Хорошо. Познакомлюсь с ними». Не отступил я. Девушка снова посмотрела на меня долгим взглядом, но больше ничего не сказала и вышла из машины. «Черт! Забыл, что из этой машины она может выбраться самостоятельно. Буду на внедорожнике теперь ездить». Выскочил следом и перехватил ее почти у калитки. Ты расстроилась, перепугался. «Нет». Она устала, покачала головой. «Просто я уже ничего не понимаю». Договорить она не успела, потому что я нагнулся и поцеловал ее. Жадно. Так, как хотел давно, когда лишь первый раз увидел. Когда она ответила, чуть с ума не сошел, притиснув ее к себе. Пришлось даже для удобства чуть-чуть приподнять. Уже хотел рукой зарыться в рыжую гриву ее волос. Как она неожиданно резко отстранилась и посмотрела куда-то влево. Еще не особо придя в себя, тоже посмотрел. Через два двора от нас... У своей калитки стояла Надькина мать и с открытым ртом смотрела на нас. У меня создалось впечатление, что она сейчас пальцем нас ткнет и закричит. «Люди добрые, да что ж такое делается, светлым днем посреди деревни?» «Здравствуйте, тетя Кать», — Анжелика вежливо поздоровалась. «Привет, Анжела, как бабушка?» — ответила та. «Все хорошо, спасибо», — она кивнула. «Анжела, я вот что спросить хотела». Не оннималась эта тетя Катя. «Что?» Анжелика нахмурилась. «Я тоже». «Тебе вот так вот висеть удобно, а то ведь два шага до крыльца осталось». Анжелика сразу покраснела, а я лишь сейчас понял, что так и держу ее над землей. Аккуратно поставил на ноги, придержав за плечи. «Удобно, тетя Кать», — ответила Анжелика и шепнув мне. «До завтра». Убежала. Я проводил ее взглядом, как-то по-дурацки улыбнулся. Крутанулся на одной ноге и сел в машину, под немигающим взглядом любопытной матери виталькины Зазнобы. Заехал в контору, проверил, все ли хорошо. Брат пообещал закрыть офис, поэтому я отправился на стройку проверить работу. Работа кипела. Смешанные бригады, состоящие из местных мужчин и женщин, казалось, дорвались до работы. Темка, смеясь, объяснял, что для местного населения «обои поклейте, да еще и за деньги, куда проще». чем на огороде пахать или леса зимой валить. Вот только не хватает печника. Один из заказчиков попросил в доме камин соорудить, да еще и перила кованые захотел. Приплатит за это отдельно. Я тут же вспомнил про Вениамина. Парень вроде безделием не страдает, но за хорошую денежку может и согласиться помочь. Надо Анжелику спросить. При мысли о девушке губы сами растянулись в улыбке. «Ты дебильным-то выражение морды, но стройки не свети!» Артем быстро огляделся по сторонам. «А то примут за своего, подчиняться перестанут. Начальство должно быть хмурым и недовольным». «Да иди ты», — отмахнулся я. тебе что, бухгалтер наша чем-то приголубила? Что ты такой неадекватный?» Темыч подозрительно покосился на меня. «На день рождения пригласила», — сознался я. «Пойди с родителями познакомит». Многозначительно протянул он. Я кивнул и снова счастливо улыбнулся. «Сочувствую». Тёмка тяжело на меня посмотрел. «Если Анжелка такая ненормальная, то представь, какие у неё родители. Замечательные!» Поправился он, увидев мой взгляд. Дома я появился через полчаса. Походил по пустым комнатам, вышел на террасу и постоял немного там. Понял, что никуда не продвинусь, если у меня не будет достаточной информации. Ещё немного постоял, выбирая между двумя людьми, которые мне смогут помочь». Сделав выбор, вышел из дома и сел в машину. Ехать пришлось через все село. На обочине одной из улиц стояла тетя Катя и разговаривала с какой-то очень эмоциональной женщиной. Усмехнулся и проехал мимо. «Кажется, завтра вся деревня будет говорить о нас с Анжеликой». Гек стоял на улице и курил. Он совершенно не удивился моему приезду. Смерил меня спокойным взглядом и кивнул, приглашая в дом. Войдя, я сразу попал в кухню, где уже сидел Вениамин и пил чай. На столе стояли еще две полные кружки. «Венька еще полчаса назад пришел и сказал, что ты приедешь». Геннадий подтолкнул меня к столу и сам сел на грубо вытесанную табуретку. и лежа вздохнул и покачал головой, уже не удивляясь странным способностям этого парня. После Дениски пришлось признать, что он точно не от мира сего. «Тогда вы знаете, зачем я пришел». Отхлебнул чай и уставился на них. «Тут даже гадалки ходить не пришлось», – фыркнул Гек, переглянувшись со своим странным гостем. «Только учти, какую-то секретную информацию о Лике я тебе давать не буду. Только то, что является всенародно известным фактом». «У неё скоро день рождения. Что мне ей подарить?» Спросил вроде бы простую вещь, но парни оставились на меня, как на врага народа. «Если ты не знаешь, что ей подарить, значит, плохо наблюдал за ней». «Я тебе здесь не помощник». Хозяин дома откинулся спиной на стену. «Давай ты будешь задавать вопросы по существу». Я вздохнул и принялся перебирать варианты вопросов. «Какая она?» Парни вновь переглянулись. «Как солнце с утра, когда ты такой спишь и видишь сны, а она пришла к тебе и в глаз засветила». Ты резко просыпаешься, сначала вроде бы недовольный, а потом понимаешь, что реальный мир, в который на тебя за уши втащила, намного красочнее и разнообразнее, чем в том сне, где ты хотел раньше остаться». Наконец ответил Геннадий. Вениамин согласно кивнул, добавив. опустишь Такой больше не будет. Всю жизнь в потьмах будешь ходить». Это я уже и сам понял. «Как не упустить ее?» Я вообще не знаю, с какого края к ней подступиться. «А ты меньше думай и больше делай», — Гек смешно поморщился. «Анжелкой в отношениях надо управлять, а то она натворит и дел. бесконтрольной же. Она толком и с парнями-то не встречалась. Поэтому мой тебе совет — бери все в свои руки и не давай ей вырваться. Поверь, она того стоит». А не сбежит. Напрягся я. «Кто? Лика?» Оба парня на меня вылупились. как мы на Дениску, когда тот глупость сморозит. Она точно не сбежит, характер не тот. Максимум, что она может предпринять, это тактическое временное отступление. Со сменой позиции и рытьем окопов в тылу противника, чтобы встретить того хлебом с солью-дробью, когда он вернется, задолбавшись за ней бегать. Я только вздохнул. Она такая. А насчет подарка? Вспомни, что у нее было в руках при вашей первой встрече. Неожиданно тихо подсказал Венька, видимо, поняв, что я в этом плане безнадёжен. И что у неё было в руках? грудью в жёлтом платье у неё была, до сих пор снится. Но не в руках же. Она меня что-то ещё спрашивала тогда и фотографировала. Точно, фотоаппарат. Какая-то мыльница небольшая, полупрофессиональная. Быстро прикинул, где можно найти хорошую технику в такой провинции. «Завтра поеду в город». Решил, поднимаясь с табурета. «Кстати, нам нужен печник кузнец. Возьмешься». Вениамин задумался на пару секунд и кивнул. «Завтра в контору приду». Меланхолично отозвался он. Ты уже встал из-за стола, кивнул геку и вышел из дома. Кажется, кто-то только за этим сюда и пришел, чтобы получить работу. Корсаров вышел со мной на улицу. «Хорошее мы ему место подобрали для проживания. Уединенное». Захочешь, без ведома хозяина ничего не увидишь. «Слушай, а ты уверен, что тебе именно Лика нужна?» – неожиданно спросил меня Гек. Я обернулся и тяжело на него посмотрел. «Нет, может быть, с кем-нибудь попроще попробовать? С этой получится только любовь на гроба. Не погулять, сходить, не налево завернуть. А потом что случись? Ты ведь после пары совместно прожитых лет не сможешь без нее. Сдохнешь». Я сейчас без нее тихонько подыхаю. Грустно усмехнулся. Гена мне Америку не открыл своими словами. Что ж поделать, если даже до меня дошло, что я свихнулся на собственной бухгалтерше? Тогда глупости не твори. Тебе уже не пятнадцать лет, чтобы укуролесить, а она никогда такого не простит. Серьезно сказал Гек и, повернувшись, пошел домой. Вениамина я догнал через три минуты после того, как сел за руль. Остановился и открыл дверь. Тот послушно забрался в салон. Так же молча вышел из машины у своего дома, кивнув мне на прощание. Мне начинает нравиться этот странный и немногословный друг моей девушки. Дома меня ждал Виталик, решивший сегодня ночевать здесь, а не в мамином доме. Брат угрюмо изучал содержимое холодильника, затем залез в морозилку, где обнаружил пачку пельменей. «Нагулялся?» – он грохнул кастрюлю с водой на плиту. «Проголодался?» – спросил, привалившись косяку. «Причем очень. Еще немного, и мы с тобой помрем от голода без маминой готовки. Кухарку, что ли, завести?» Виталик полез за солонкой в шкаф. «Хотя нет. Мы же в прошлом году нанимали, и я ее через день обнаружил не на кухне, а в своей кровати. Не помнишь, как ее звали?» Он обернулся. Я задумался. «Маша, кажется». «Вот именно, что кажется. Для тебя варить?» Я кивнул. «Слушай, женись побыстрее, что ли?» Я бы к вам с Анжелкой пожрать прибегал. Я тяжело посмотрел на брата. Про Надьку, на которой у него были все шансы жениться, я предпочел не упоминать. Расстрою его только. А с Анжеликой этот вопрос я буду решать без любопытных родственников, желающих по этому поводу набить живот».